Глава десятая Разумеется, на второе занятие я опоздал. Причём настолько, что идти туда уже не было смысла. Да уж как-то не сложилось у меня с основами безопасности. Хотя вряд ли там будут учить чему-то вроде «Не ходите по коридорам, на вас могут напасть чёртовы гипнотизёры». А стоило бы. Оставшееся до конца лекции время я просидела на подоконнике напротив двери в аудиторию, гоняя мрачные мысли. Картина вырисовывалась безрадостная. Мало того, что я в чужом мире, в котором ничего не понимаю, так ещё и магически слаба настолько, что любой шутник, который даже не имел в виду ничего такого, может меня убить. К этому ещё надо прибавить магистра Рониура, который не верит в меня и готов отчислить в любой момент. Да, он дал мне последний шанс и даже назначил личные занятия, но на личных занятиях всё будет только хуже». Там не спрячешься за спиной однокурсников, и Рониур быстро поймёт, что я безнадёжна. Да и сами занятия пугали. На магистра хотелось смотреть, но откуда-нибудь издали, спрятавшись в угол и не попадаясь ему на глаза. А тут, при мысли, что я останусь с ним один на один в какой-нибудь совершенно пустой аудитории, и он будет ужасно близко, потому что станет заниматься исключительно мной, в животе странно похолодело. Волосы на затылке встали дыбом, а по спине прокатились мурашки. К счастью, двери аудитории наконец-то распахнулись. Оттуда хлынула шумная толпа однокурсников и потекла куда-то по коридору. Одним из последних на пороге появился Майк. Он обнаружил меня на подоконнике в обнимку с сумкой и двинулся ко мне. «А я смотрю, ты не слишком прилежная студентка», — улыбнулся он. На первый урок пришла неподготовленная, второй прогуляла. Чего ждать к третьему? Прогуляла? Ничего себе прогуляла. Сначала чуть не шагнула из окна, а потом меня едва не отчислили. Возмущённый ответ уже крутился на кончике языка, но я вовремя его проглотила. Нет уж, не только Майку, но и вообще никому не стоит знать, что меня можно убить в два счёта. Вдруг кто-нибудь захочет это проверить. Даже не из ненависти ко мне, а просто так, из спортивного интереса. Спасибо, как-нибудь обойдусь. «Да были тут кое-какие дела», неопределённо сказала я. «Дела», — весело передразнил Майк. «Пойдём, деловая, провожу тебя в столовую». «Ещё одна чёрная дверь», — проворчала я, спрыгивая с подоконника. «Надеюсь, там светлее, чем в библиотеке. Хотелось бы всё-таки видеть, что тащишь в рот». «Увидишь», — пообещал Майка, развернулся и пошагал по коридору. «Давай быстрее, а то не останется свободных мест». «Ещё быстрее?» «Я и так почти бежала следом за ним». Странно, но недавние приключения аппетит не отбили. Есть хотелось ужасно. Дверь оказалась самой обычной, а столовая — огромной и светлой. Ряд больших окон, в которые лился яркий солнечный день, высоченный сводчатый потолок, стены из почти белого камня, снующие туда-сюда студенты с подносами, столы, уставленные едой. Аппетитные запахи, звон столовых приборов, шум, гомон, раздающиеся то там, то здесь взрывы смеха. ну. Точь-точь, как в университетской столовке. Разве что наша была куда меньше. И не такая средневековая. «Юлия!» — услышала я знакомый голос и закрутила головой. Из-за стола неподалёку поднялась Ирмелина и помахала мне рукой. «Иди сюда, я заняла тебе место и обед принесла». «Спасибо, что проводил», — сказала я Майку. Он шутовски поклонился и направился туда, где Алели Мантии факультета защиты. «Что это за красавчик?» — приступила к допросу Ирмелина, едва я уселась рядом с ней и принялась наворачивать что-то непонятное, но вкусное. «Это Майк, мы вместе учимся, и он вроде бы не собирается ни разыгрывать меня, ни пытаться убить». «Зато, кажется, пытается за тобой ухаживать», — рассмеялась Ирмелина. «Ухаживать?» — я недоуменно посмотрела в сторону алых мантий, отыскивая Майка. наткнулась на его встречный, очень даже заинтересованный взгляд и мгновенно склонилась над тарелкой. «Он что, и вправду?» «Да, ну, ерунда какая-то!» «Давай, рассказывай, как он с тобой познакомился!» — не унималась Эрмелина. «Вы сидели рядом? Как вообще прошли первые пары?» «Нормально!» — машинально пробормотала я, с аппетитом уплетая содержимое второй тарелки. «Меня сегодня чуть не убили!» И тут же осеклась, ляпнула так ляпнула, Вот уж правда, иногда лучше жевать, чем говорить». «Что?» Глаза Эрмелины стали похожи на два блюдца. «Как? Когда?» Пришлось пересказывать ей всю историю, начиная с гада в зелёной мантии и заканчивая решением магистра Руниура заниматься дополнительно. «Ну ты даёшь!» протянула Эрмелина, когда я закончила. «Да при здесь я? Это же...» «По магистру Руниуру, перебила она, тут все сходят с ума, а ты только появилась, и раз, индивидуальные занятия, «Но ведь это только потому, что я совсем слабая, как маг», — парировала я, принимаясь за напиток, похожий на наш компот. «Какая разница, почему?» — отмахнулась Эрмелина. «Никто не будет разбираться, а вот желающих с тобой разделаться явно прибавится». Допивать расхотелось, да и всю последнюю лекцию её слова не выходили у меня из головы. Я автоматически записывала в тетрадку то, что слышала, про виды щитов, степени защиты и поражающий эффект силы отдачи. К счастью, никаких практических занятий со счетами на этот день не было намечено. Иначе от рассеянности я бы точно или сама покалечилась, или кого-нибудь покалечила, но пронесло. После занятий Майк вызвался проводить меня до дома, и я не отказалась, решив, что в целом это не такая уж и плохая идея. По крайней мере, если он будет рядом, вряд ли кто-то попытается меня убить. Когда мы благополучно остановились возле нашего домика, Майк предложил «Хочешь, я покажу тебе академию?» «Расскажу, что здесь и как». «Нет, спасибо, мне ещё доклад писать». «Доклад — вполне уважительная причина, не осматривать академию. Особенно, если ужасно хочется скорее попасть домой, встать под душ и смыть с себя липкий страх и все переживания сегодняшнего дня». «Доклад — это серьёзно», — улыбнулся Майк и, попрощавшись, ушёл. Я поднялась на крыльцо, потянула дверь на себя и обнаружила, что она закрыта. «Ну и дела». Наверняка дверь открывается каким-нибудь простеньким заклинанием, которого я, к сожалению, не знаю. А Эрмелина нет дома, потому что я только сейчас вспомнила. У неё четыре пары, а это значит, что придёт она не раньше, чем через пару часов. Я спустилась по ступеням и села на лавку, на ту самую, на которой уснула в свой первый день здесь. Вытащила из сумки тяжеленный том, добытый в библиотеке, и углубилась в чтение». Я с трудом продиралась сквозь закрученные предложения и незнакомые термины, когда что-то мягкое коснулось моей ноги. Я вздрогнула и посмотрела вниз. У моих ног крутился котёнок, маленький, рыжий и ужасно очаровательный. «Ух ты!» Я взяла его на руки, почесала за ушком. Котёнок довольно заурчал, раскинулся у меня на коленях, подставив рыжее пузико. Вид у него был такой потешный, что я впервые за сегодняшний день улыбнулась. «Если в этом мире есть коты...» «Может быть, он не такой уж и плохой?» «Да ты, наверное, голодный», — вздохнула я, почёсывая теперь уже пузико. «Жаль, покормить тебя нечем». «Хотя как нечем? Утром, когда мы завтракали с мелины, я положила в сумку бутерброд, хлеб и кусочек чего-то отдалённо напоминающего сыр. Так, на всякий случай, вдруг захочется перекусить. Но весь учебный день я была слишком занята. Лекции, покушения, знаете ли, тут не до бутербродов». К тому же обед в студенческой столовой оказался вкусным и сытным. Я достала бутерброд из сумки, отломала кусочек сыра и протянула котёнку. Он слопал предложенные в считанные секунды. Как только палец не оттяпал. Но на этом малыш решил не останавливаться и вцепился всеми четырьмя лапами в бутерброд. Ничего себе, какой голодный! Он уничтожал хлеб вместе с сыром с такой скоростью, что я не могла поверить своим глазам. «Эй, кроха, тебе столько нельзя!» Я попыталась забрать огрызки, но котёнок так опасно сверкнул глазами, что я сочла за лучшее больше не вмешиваться. Не прошло и минуты, как от бутерброда не осталось и крошки. Вот это аппетит. Вдалеке послышались шаги, видимо, приближалась Эрмелина. Котёнок тут же спрыгнул с моих коленок, шмыгнул в кусты, только его и видели. «Дышишь свежим воздухом?» — подойдя с улыбкой, спросила Эрмелина. «Нет», — буркнула я, заталкивая книгу в сумку. «Не знаю, как войти в дом». «Извини, забыла предупредить. Просто скажи «Откройся» и всё получится». «Откройся! Ну, конечно!» — могла бы сама догадаться. Если это заклинание сработало даже с окном преподавательской башни, уж точно оно подойдёт для двери домика. «Послушай», — заговорила я, поднимаясь следом за ней по ступенькам, «а нам можно в комнатах держать домашних животных?» «Кого?» — удивлённо обернулась Ирмелина. «Ну, котов, собак». «Неплохо бы приютить маленького обжору. Явно его жизнь на улице не слишком сладкая, раз молотит всё подряд». «А, я поняла, о чём ты. Кажется, читала кое-что. Но здесь нет домашних животных», сказала Эрмелина, отворяя дверь. «Наших животных невозможно приручить. Они дикие и в большинстве своём очень опасные». «Как это нет домашних животных? Не померещился же мне рыжий котёнок. А может, он тоже попал сюда каким-нибудь странным образом из нашего мира?» Умер там неудачно. Наверное, не стоит о нём пока никому рассказывать. Я вздохнула, шагнула через порог и отправилась в свою комнату. «Сегодня вечеринка на факультете заботы», впорхнула ко мне Эрмелина буквально через пару минут. «Пойдёшь?» «Наверное, нет», — поколебавшись, ответила я. Магистр Рониур задал писать реферат, и мне кажется, это надолго. «О, но если сам магистр Рониур...» С особым выражением произнесла она, и я с ужасом почувствовал, что мои щёки вспыхнули, как будто меня и правда поймали на чём-то постыдном. «Не говори глупостей», — пробормотала я. «Мне нужно учиться. С моими слабенькими силёнками придётся хвататься за любую соломинку». «Это точно», — со вздохом согласилась Эрмелина. «Может, перекусим? Чаю попьём?» «Давай». Но перекусить нам не удалось. Мимо окон промчалось что-то большое и тёмное, перекрывая свет. Ступени крыльца жалобно заскрипели, и раздался громкий, даже не стук, а грохот. «Ты кого-то ждёшь?» — испуганно спросила я. «Нет», — также испуганно ответила Ермелина, откашлялась и крикнула. «Ходите». Бабахнула входная дверь, потом дверь в мою комнату, и на пороге возник огромный байкер. «Нет, честное слово, байкер». Окладистая чёрная борода, татуировка во весь лысый череп, бычья шея, необъятные плечи, пудовые кулачищи, упёртые в косяки, широко расставленные брёвна ноги. Разве что бандана не хватало, кожного жилета и, собственно, байка. Может, на крыльце оставил? То-то там всё скрижетало и скрипело. Вид у него был столь свирепый, что хотелось сразу начать извиняться. За всё. «Магистр Хорверетт?» изумлённо прошептала Эрмелина. Но байкер-магистр на неё даже не посмотрел. Он был занят. Он сверлил глазами меня. Вот я просто чувствовала, как в моём лбу образуются две дырки. «Леди Юлия? Новенькая!» Голос оказался под стать внешности, словно в дно перевёрнутой металлической бочки бухали ковалдой, и всё сказанное им прозвучало как обвинение или даже как приговор. «Почему прогуливаем занятия?» «Ох ты ж чёрт!» «Одно занятие я и правда сегодня прогуляла, но я и думать не думала, что наказание настигнет меня так скоро, да ещё и дома». «Простите, я действительно пропустила одно занятие». «Одно?» — взревел магистр, и со стены упала магически приклеенная картина. «Сегодня их было четыре, и ни на одном я вас не увидел». «Что-то явно было не так. Два-то занятия я точно посетила». Я в полном недоумении смотрела на магистра, а он сурово сдвинув брови на меня. «Простите, магистр Хорверет», — осторожно вмешалась Эрмелина. «Тут какая-то путаница. Леди Юлия распределилась на факультет защиты. Она и не могла быть на занятиях факультета артефакторов». «Какой ещё защиты? Чушь!» — снова взревел магистр. Я вжала голову в плечи. «Сейчас точно тут всё разгромит своими децибелами». «Факультет защиты полностью укомплектован. Следующий новичок должен был быть артефактором. И вот я узнаю, что новенькая прибыла и даже не появилась». «Но шар...» — робко пискнула Ирмелина. «Он был красным, я видела». «Красным?» — вид у байкера стал таким растерянным, словно он внезапно на трассе обнаружил под собой вместо мощного Харлея трёхколёсный велосипед. «Бардак какой-то!» Пробормотал он себе под нос, развернулся и вышел. Громко хлопнула моя дверь, потом входная, простонали ступени, мимо окон в обратном направлении пронеслось большое и чёрное, и всё стихло. «И что это было?» — отмерла я. «Это было... был магистр Хорверетт», — задумчиво пробормотала Ирмелина, «декан факультета артефакторов». «И его, конечно, тоже все боятся». догадалась я. «Нет, что ты!» Она тряхнула головой и улыбнулась. «Он только выглядит грозно, а на самом деле отличный дядька». «Ну, значит, все в него влюблены». Этот брутальный тип явно мог тронуть не одно студенческое сердечко. «И снова нет, он женат», я фыркнула, когда это семейное положение останавливало влюблённых студенток. «А вот его жену, продолжила Эрмелина, как раз все боятся». А магистр магистрониур? спросила я. Он женат? Не знаю, почему спросила, просто само вырвалось. Ага, воскликнула Эрмелина. Все-таки зацепил тебя наш загадочный герой. Глупости, сказала я, и все-таки почувствовала, как предательски загорелись щеки и уши. Быстро отвернулась и, схватив так, кстати, уроненную магистром картину, стала деловито приклеивать ее на место. Ну меня вообще-то парень есть. То есть. «Был. Ну, там. Дома». От воспоминаний о доме и об Алексе сердце ржалось. Эрмелина приобняла меня за плечи. «Он вдовец», — серьёзно сказала она. «Я почему-то взвелась». «Какой он вдовец? Мы ведь не были женаты, только встречались». «Магистр Рониур вдовец». Я вздохнула. Думала я сейчас не об Алексе, И не о том, какие перспективы открываются, раз уж красавчик-магистр свободен. Я думала о визите декана. Слишком уж много странностей и непонятностей со мной. Боюсь, что всё это для меня хорошо не закончится.